Глава двадцать восьмая Сначала Бену показалось, он понимает, что с ним не так. Он же выехал в Лондон раньше, чем успел толком проснуться. И встал он раньше, чем собирался, разбуженный сновидением, которое оказалось слишком огромным для его спящего сознания, и забылось тут же в миг пробуждения. Бен осторожно двинулся по погруженному в сон дому, заваривать кофе и принимать душ, и уже вытираясь, понял, что забыл повернуть горячий кран. Правда, холодная вода помогла ему проснуться, но неудивительно, что элен и дети задрожали после того, как он поцеловал всех по очереди в лоб. Он поймал себя на мысли, что ему не хочется их оставлять, и нежелание на мгновение усилилось, чего стало похожим на страх. Но им не будет никакой пользы, если он отменит встречи, и, наверное, предстоящие встречи стали для него источником тревоги, а если так, это просто смехотворно. Бен подхватил дорожную сумку, стоявшую у подножья лестницы, и вышел из дома, надеясь, что свежий воздух прочистит мозги. Было самое начало пятого. Ледяная темнота как будто сгущалась вокруг него. Позади дома подступы к лесу защищал отряд белых неподвижных фигур, бледная масса, похожая на порожденную землей тучу, которая пока еще только обещала бурю. Когда Бен забрался в «Фольксваген» и включил фары, Темнота едва не придавила лучи света своей тяжестью. Он снял машину с ручного тормоза и покатился под горку на холостом ходу, чтобы не разбудить своих, а мотор завел, только подъехав к шоссе. Проехал под железнодорожным мостом, выбираясь на вересковые пустоши. Лучи фар скользили сквозь темноту, делая ее еще чернее. Заплаты снега как будто вытягивались, когда их находил свет. Прошел почти час, прежде чем звезды побледнели в свете огни лица. Он проехал по пустынным улицам, и глаза заболели от ярких фонарей. Затем вырулил на скоростное шоссе, где через темноту с ревом проносились громадные грузовики, каких он никогда не видел днем. Должно быть, с высоты птичьего полета эти огни, пробегающие туда и сюда по спинному хребту Англии, похожи на ставшие зримыми нервные импульсы, подумал он. Но затем необходимость следить за дорогой вернула его с небес на землю. К тому времени, когда солнце прорезало горизонт слева от него, ему казалось, что не он едет на машине, а машина на нем. Что-то явно на него давило, и это были вовсе не встречи, назначенные в Лондоне и Норриджа. Возможно, новая сказка требует, чтобы ее рассказали, тогда понятно, почему эти два дня кажутся ему такими ненужными. С наступлением утра на шоссе стало оживленнее, и Бен смог отвлечься от мыслей, переключившись на дорогу, а когда он добрался до окраин Лондона, и вовсе стало недоразмышлений Ученики автошкол собирали целые процессии автомобилей, медленно волочаясь по улицам, заставленным разгружавшимися фурами, на фоне которых терялись магазины, куда они привезли товар. Пешеходы выплескивались на проезжую часть, огибая строительные леса. Ямы в асфальте прорастали дорожными рабочими на разных стадиях развития, от всего лишь говорящих голов, торчавших из одной канавы, до высунувшихся по пояс из другой. Бен заплутал после одного объезда в Крикл Вуди, где прорвало водопровод, после чего едва ли не два часа добирался до Соха и, наконец, припарковался у самого здания редакции, испустив вздох облегчения. Несмотря на случившуюся задержку, он приехал почти за час до первой встречи. Он прогулялся по Сохо, где как будто стало меньше секс-шопов по сравнению с январем, зато прибавилось рукописных объявлений на дверях. Чтобы взглянуть на мальчика, который поймал снежинки, выставленного в витринах книжных магазинов на Чаринг-Кросс-Роуд, он с опаской зашел в самый большой из них, Фойлс, совершенно не подготовленный к тому, что его ожидало. Во всех магазинах, торговавших детской литературой, продавалась их серинг-книжка, а в витринах двух книжных красовался не только мальчик, который поймал снежинки, но и их предыдущие сочинения. Бен как раз стоял, глазея на вторую витрину, когда по улицам потекли толпы народа, спешившего на ланч. В ему захотелось, чтобы кто-нибудь купил их книжку, пока он здесь. Он чувствовал себя ребенком, которому не терпится, чтобы его похвалили за работу. Сейчас он пожалел, что с ним нет Эллен и детей. Их восторг наверняка передался бы и ему. А так, каждый раз, глядя на очередную полку с книгами стерлингов, он думал, что эти книги имеют к нему весьма опосредованное отношение просто продукт определенного этапа его жизни, который он уже оставил позади. Сейчас ему нельзя растерять энтузиазм, он ему пригодится для интервью прессе. Подумав об этом, Бен побрел обратно к зданию Firebrand Books. Среди книг, выставленных в приемной напротив нескольких мягких кресел, он обнаружил и экземпляр мальчика, который поймал снежинки. Дожидаясь Марка Матвея, он пробежал книгу по диагонали и как раз добрался до последней страницы, когда кто-то заметил. Но если даже сама автор читает, должно быть хорошая книжка». Это был Марк Матвей, руслый мужчина лет тридцати, уже начавший лысеть. Он, кажется, пытался улыбнуться всем своим вытянутым лицом. «А теперь, если вы не против, поторопимся», — предложил он. «На случай, если захотите пропустить стаканчик перед беседой с Говардом бэйлами «Думаете, это развежет мне язык?» «Мы имеем много способ заставляет вас говорить». — заверил рекламщик, изобразив немецкий акцент и прибавил уже нормальным голосом. — Но, насколько я слышал, вас не нужно подстегивать. Бен надеялся, что надолго это не затянется, когда Матвей спросил. «Итальянский — Итальянский вазу строят? Бену на миг показалось, он спрашивает, с каким акцентом ему говорить дальше. — Все, что пожелает Беллами, — сказал Бен. Как оказалось, имелся в виду итальянский ресторан, где стерлинги обедали с Керри Сторн, и интервьюер уже ждал их. Взгромоздившись на барный стул у самого окна, он одной пухлой рукой забрасывал в рот оливки и держал в другой бокал с коктейлем. белами увлеченно всматривался в лица прохожих за окном, пока Марк Матвей не кашлянул, тогда газетчик развернулся на застонавшем под ним стуле и вопросительно приподнял круто изогнутые брови. «Говард Беллами, Бен Стерлинг», — представил их рекламщик. белами вяло пожал Бену руку и забрал с барной стойки свой коктейль. «Жена подъедет позже?» «Кому-то же надо было остаться дома с детьми». «Может, я предпочел бы прекрасную половину», — сказал Беллами рекламщику, а потом обратился к Бену. «Очень жаль, на самом деле. Она могла бы снабдить мои записи иллюстрациями. Давайте-ка заморим червячка, пока вы тут у нас маринуетесь». «Похоже, меня назначили основным блюдом». «Кажется, мне понравится этот парень», — объявил Беллами, с грацией морского котика сползая с барного стула и одергивая на брюшке бархатную жилетку. «Вы расслабьтесь», — сказал он Бену. «Нам будет весело». И интервью действительно прошло живо и гладко. Как только Беллами поставил рядом с тарелкой пармезана магнитофон на запись, Бен сразу же об этом забыл и развивал любые темы, предложенные Беллами или же зародившиеся в ходе разговора. Детство как период мечтаний, удушение воображения под давлением общепринятых норм, воображение как душа человека — Неприкрытые сущности мифы и сказки, и почему необходимо позволять им рассказывать себя. Вероятность, что только дети могут расслышать верно и заново постичь тот самый смысл, какой был вложен в эти истории, когда их рассказывали у костра под неизведанными небесами посреди неизведанной темноты, которая, вероятно, и была подлинным рассказчиком, позаимствовавшим у человека его голос, чтобы сказки смогли ожить. Беллами кивал, улыбался и умудрялся выглядеть все более заинтересованным, поглощая чудовищные порции с пакетти. Он не выключал магнитофон до самого кофе, последовавшего после нескольких бутылок вина. «Более чем достаточно», — сказал он, — «если только у вас в голове не осталось какой-нибудь мысли, которой вы особенно сильно хотите поделиться с миром». Завершение интервью застало Бена врасплох. Он достиг той стадии, когда даже не замечал, что говорит вслух. Я как раз сейчас подумал, скольких людей знаю, фамилии которых звучат как прилагательные и наречия. «Дэнти», «Квик» и «Вот теперь вы». Не избыточный вес, а просто такое удобное белами «Дэнти» можно перевести как «утонченный элегантный». Вероятно, в фамилии журналиста Бену слышится слово «Белли» — «живот пуза». белами не спешил улыбнуться на это замечание, но когда все-таки улыбнулся, его улыбка показалась наигранной. «Предсказываю. Уже скоро мы увидим вас на самом верху. Я приложу для этого все усилия», — произнес он и записал свой адрес на картонной книжечке ресторанных спичек. «Черкните мне пару строк, если вдруг вспомните, о чем позабыли сказать». Когда Бен с Марком и Матвеем вернулись обратно в Вембер, рекламщик произнес. «Хочу в следующем году задействовать вас гораздо больше. Просто преступление не использовать такое обаяние и красноречие». «Наверное, мне стоит приберечь немного для моего нового редактора». «Наверное». И внезапно Бену показалось, что та его часть, которая болтала о писательской работе и благополучно вынесла целое интервью, покинул его безо всякого предупреждения, оставив один на один с его нетерпением, а ведь впереди еще два дня. Он испугался, что может нагрубить Алиси Кэрол, а потом рассердился на себя за этот испуг и понял, что способен нагрубить даже сильнее». Но когда он увидел Алису Кэррол за бывшим столом Керрис, за которым она казалась миниатюрнее самой Керрис, его злость испарилась. «С Беллами он был просто безупречен», — сообщил Алисий рекламщик. «Я как-то присутствовал при интервью, когда Говарду не понравился собеседник. Неприятное зрелище, скажу я вам». Бен вынужден был признать про себя, что Алиса Кэррол очень даже ничего. Легкие румяна на мраморном личке подчеркивали высокие скулы, Светлые волосы каскадом спадали до талии из-под ободка, изображавшего змею. Она дважды тряхнула его руку и произнесла. «Делайте все, что угодно, лишь бы увеличить продажи». Бен рассудил, что она обращается не только к нему, но и к Марку Матвею, отчего ему показалось, что его заслуги признали лишь наполовину. «Я хочу позвать редакционного фотографа, чтобы снял вас до вашего отъезда, Бен», сказал рекламщик. «А как же элен «Пришлите нам ее фотографию». «Можем сфотографировать его прямо сейчас», — сказала Алиса Кэрол, бросив взгляд на Бена. «Если вы, конечно, не возражаете». «Я переживу». Она оценила его ответ короткой улыбкой и, приподняв тонкие брови, выразительно поглядела на рекламщика, выставляя за дверь. «Кофе», — сказала она Бену таким тоном, словно предлагала ему протрезвиться. Пока не дожидались кофе, она болтала с ним о книге, которую называла «Снежинки». Она была довольна продажами снежинок и, похоже, удивлена. Поговаривает о возможности номинировать Снежинки на премию за детскую литературу. Наверное, ее комментарии не показались ему такими воодушевляющими, какими, очевидно, были, потому что у нее все время звонил телефон. А вскоре в ее кабинет из стекла и фанеры явился фотограф. «Подержите мои звонки на линии», — велела Алиса карл секретарша которая принесла кофе и кивком предложила фотографу начинать, как только тот будет готов. Бен уже она сказала. «Вы хотите услышать, что я думаю о вашем последнем произведении?» «Естественно», — вежливо отозвался он. «Мне кажется, вы слишком сильно стараетесь». Затвор камеры издал электронный щелчок, похожий на приглушенный возглас. Фотограф снимал вовсю. «И черт с ним», — гневно подумал Бен. «Он хотя бы не застал Бена врасплох, в отличие от Алисы Кэррол. Бен так старался не выдать своего замешательства, что начал запинаться. «Что, чтобы что?» чтобы произвести то, что, по-вашему, хочет получить рынок. Разве вы не об этом просили? Верно, только обычно мои авторы не воспринимают меня настолько буквально. не разумеется, надо было увидеть готовое произведение, прежде чем судить о нем, и в данном случае, я бы сказала, книга доказывает, что вы не настолько хорошо следуете нашим указаниям, как вам кажется». Быстрые щелчки затвора камеры походили на плохо замаскированный смех. «Так что же вы скажете?» — Бен постарался, чтобы его голос звучал благожелательно, но с прохладцей. «То, что я уже сказала». Алиса подалась вперед на своем вращающемся кресле, и Бену представилось, как он раскручивает кресло все быстрее, пока совершенно не исчезает под столом. «Если хотите знать мое мнение, что вам делать?» — продолжала Алиса. «Я бы сказала, вам стоит поменьше тыкать читателю пальцем. Разделяйте его тревоги, но пусть книга доказывает вашу точку зрения вместо вас». «Люди не любят, когда им читают нотации, а уж дети и подавно». «И я тоже», — парировал Бен про себя. «Интересно, не означает ли смешок затвора, что фотокамера запечатлела эту мысль?» «Еще бы вы могли привнести побольше воображения в текст», — говорила между тем Алиса Кэрол. «Поскольку в этом вы как раз хороши, и это, кажется, продается. Достаточно?» Ее последняя реплика относилась к фотографу, однако Бена так и подмывала ответить. Когда фотограф ушел, она сказала Бену. Надеюсь, вы не против, что он снимал вас во время нашего разговора. Мне кажется, это добавляет образу живости. У нас уже полно снимков, на которых вы стараетесь выглядеть как писатель. Итак, возвращаясь к нашей теме. Я говорила совершенно серьезно, разумеется. Разве Бен подумал или понадеялся на иное? Что ж, все просто, произнес он вставая. Я провожу вас до лифта. Алиса открыла дверь своего кабинета, пока Бен сражался с рукавами пальто, которое оказалось его воплощенным гневом тяжелым, горячим и еще более бесполезным. А потом она повела его по проходу между рядами столов, не разделенных даже перегородками. Кто-то придержал для Бена открытый лифт, но она жестом велела не ждать. «Ваши дети читали эту книгу?» «Еще нет». «Разве вы им не позволяете?» «Просто времени не было». «Может быть, стоит дать им эту книгу и узнать, не совпадает ли их точка зрения с моей?» Когда он ничего не ответил, она нажала кнопку между двумя лифтами. «Между прочим, нет никакой необходимости торопиться», — сказала она. «Я ценила, что вы выложились по полной, чтобы порадовать меня, но мне не обязательно сдавать книгу прямо сейчас. Я бы на вашем месте расслабилась перед Рождеством и посмотрела бы, как пойдет текст в новом году». «Спасибо, что были так откровенны», — произнес Бен, наблюдая, как дверцы лифта смыкаются, закрывая ее лицо. Его ярость как будто вылилась в одну единственную мысль. В новом году она не хотела бы оставаться такой же самодовольной. Он сам не вполне понимал, что имеет в виду, и эта размытость в формулировки только усугубляла его раздражение. Когда лифт опустился, он торопливо прошел через стоянку, где прохладный воздух немного его успокоил и вывел «Фольксваген» по пандусу в город. Бен еще не успел выбраться из лабиринта улиц с односторонним движением, как его внутренний голос потребовал ехать на север. «Еще рано», — пробормотал он, продолжая двигаться на восток, пока не увидел поворот на Кембридж. К тому времени, когда он достиг съезда на скоростное шоссе, там уже тек поток огней. С шоссе он свернул у Stamp Кросс и поехал в сторону деревни Сиг Sixmile Bottom, название которой неизменно вызывало у Джонни приступ хохота. Название деревни можно перевести как шестимильное дно, а можно и как шестимильная задница. От этого воспоминания Бен неожиданно ощутил себя совершенно одиноким посреди плоского ландшафта, где кометами проносились, скрываясь в темноте. В вспылохе света от фар. Он позвонит домой, как только приедет к Доменику, пообещал он себе. Когда он въехал в Норидж, большинство магазинов были уже закрыты. Как только он остановил машину под единственным деревом на узкой боковой улочке, он помнил, что этот тощий ствол металлического оттенка принадлежит вишне. Отец Доменика выскочил на крыльцо дома Миллиганов и затопал по ступенькам, опираясь на суковатую палку. «Приехал! Ставьте чайник!» — прокричал он, а потом тем же тоном заговорил с Беном. «Давай свою сумку!» — Доминик торопливо вышел из дома. «Привет, Бен! Я сам возьму папа. Не нужно, чтобы ты перенапрягался!» «Не о чем тут спорить!» — сказал Бен, и сам занес свою сумку в прихожую, где его встретила мама Доминика. «Правильно, Бен. Не позволяй им командовать собой. Чем тебя угостить после долгого пути? Есть чай, кофе, перекус, чтобы ты дотянул до ужина!» «Я пока не голоден», — заверил он, стараясь отвертеться от ее нелепых угощений, не нарушая при этом приличий. «Надеюсь, Доминик сказал, что я приглашаю всех на ужин в ресторан». Многочисленные комнаты дома оказались еще меньше, чем он помнил, зато теперь они стали светлее. Дом внутри был перекрашен, прихожие лестницы желтые, стены голубые, плюс по одной зеленой стене в каждой комнате, и теперь напоминал чуть ли не домик из мультфильма. Он больше не был завален книгами, хотя одна шаткая стопка громоздилась у кресла в гостиной, в которую упал отец Доминика. Бен видел, что старик старается изо всех сил, чтобы в своем возрасте держать себя в форме. — Читал твою новую книгу, — сказал ему старик. — Сразу вернулся в то время, когда ты рассказывал нам сказку. Я еще тогда говорил, что тебе нужно найти издателя. — Точно, — отозвался Бен, входя в гостевую спальню. До этого момента он не вспоминал о том случае. О чем же еще он мог позабыть? Он опустил сумку на кровать, окруженную книжными шкафами, которые занимали все свободные промежутки между другими предметами мебели, и спустился вниз. «Ничего, если я от вас позвоню, Эллен». «Еще бы! Звони, конечно», — ответила миссис Миллиган, задергивая на входной двери тяжелую занавеску, чтобы защитить дом от сквозняков, и по дороге обратно в кухню, закрывая все двери, выходившие в прихожую. «Тебе захочется уединения, когда ты будешь говорить со своей любимой. Трубку сняла Маргарет. «Рамона?» «Нет, если только у нее не сломался голос». «О, это ты, пап! Сколько книжек подписал?» «Это будет завтра». «Мама спрашивает, много напитков ты выпил? Я ее позову». Бен надеялся услышать, как ее шаги торопливо удаляются или как она зовет Эллен, но тишина на линии висела такая непроницаемая, что он уже подумал, не разъединили ли. Он вдруг осознал, какая огромная ночь разделяет их в бесконечной темноте. От голоса элен он испуганно вздрогнул. «Ты вовремя», — сказала она. «Я как раз вынимала ужин из духовки. Я просто хотел сказать привет». «Привет. Все прошло успешно? Какой оказалась Алиса Кэррол?» Не склонны к восторгам. Она решила, что я нравлюсь ей больше таким, какой есть. «Пусть даже не тянет свои ручонки. Или ты говоришь о новой книге?» По ее впечатлениям, там сплошная проповедь и никакой магии. «Не стоит взглянуть еще раз и высказать свое мнение?» книга в твоем распоряжении. «Составит мне компанию, когда дети лягут спать. Мне пора, а то уже остынет. В субботу поезжай осторожно, но постарайся вернуться пораньше. Люблю тебя». Тишина опустилась так резко, что он подумал, ее нет на линии, но когда он пробормотал «люблю тебя», то услышал обращенные к нему ее прощальные слова. «Когда тебя нет, тут становится холодно», сказала она.